Привычка номер 19. Учимся быть осознанно прямолинейными. Способны ли вы с партнером говорить друг с другом прямо и рассказывать о своих желаниях и потребностях без тревоги, неуверенности или дискомфорта? Или вы чувствуете, что сдерживаетесь и используете более пассивные способы сообщать о своих нуждах? На самом деле никому не нравятся конфликты или дискомфорт. Поэтому мы иногда стараемся уклоняться от проблем, просто намекая на то, чего хотим, но не говоря в точности, чего именно. Некоторые из нас путают прямоту с грубостью и требовательностью и не склонны открыто высказываться из страха обидеть. А есть и те, кто боится быть отвергнутым или униженным своим партнером и поэтому избегает говорить откровенно и делиться мыслями и чувствами. Если тема деликатная или эмоционально заряженная, мы можем скрывать свои желания для того, чтобы избежать стычек с близким человеком. Иногда мы считаем, будто партнер должен читать наши мысли и интуитивно понимать, чего мы хотим, даже если мы не говорим об этом. Мы ассоциируем любовь с телепатией, что создает почву для возникновения обид и недовольства некоторым людям сложнее выражать чувства словами или озвучивать свои желания. Это происходит потому, что они не занимаются самоанализом, для того чтобы понять собственные потребности и эмоции. Быть состоявшимися взрослыми людьми и здоровой парой означает, что оба партнера рассказывают о своих ощущениях, просят то, что им нужно и выражают себя открыто уверенно и по-доброму. Они реагируют на откровенность, не прибегая к защитному поведению, обвинениям, критике или гневу. Когда мы говорим с партнером открыто, наша речь ясна, прямолинейна и недвусмысленна. Мы не притворяемся и не передаем скрытых посланий. Цель прямого разговора – просто сообщить или получить информацию, и начать диалог со своей второй половиной. Он подразумевает двусторонний свободный обмен мыслями, чувствами и идеями, который ведет к принятию решений. Можно подумать, что это легко, и для кого-то так оно и есть. Но большинству из нас трудно общаться открыто на темы, касающиеся некоторых аспектов отношений. Поэтому мы пользуемся всеми видами вербальной гимнастики, для того, чтобы выразить себя. Или закупориваем чувства, пока они не перельются через край и не разольются самым непродуктивным способом. Давайте посмотрим, как выглядит непрямое общение в отношениях и что можно с этим сделать. Мы намекаем, желаем и надеемся, не говоря о том, что имеем в виду. Допустим, у нас был особенно сложный день, и мы ощущаем признаки простуды. Наша очередь заниматься ужином, но мы чувствуем, что не можем. Поэтому говорим своему партнеру, «Боже, такое впечатление, что меня переехал грузовик, но, наверное, стоит начать готовить еду». В действительности мы хотим сказать, «Милый, я плохо себя чувствую. Ты не мог бы, пожалуйста, сегодня заняться ужином?» а я подменю тебя на следующей неделе. В первом варианте мы намекаем на проблему, но не просим о помощи напрямую. Давая только размытые подсказки, мы действуем пассивно, и партнер не всегда улавливает, что мы имеем в виду на самом деле. Будет лучше, если мы сэкономим время себе и близкому человеку, а также свою эмоциональную энергию, и сразу перейдем к делу, прямо заявляя, что нам нужно. Мы также можем поймать себя на том, что хотим чего-то от партнера, но не говорим об этом. Мы ожидаем, что он поймет, как сильно нам нужны объятия. Мы желаем, чтобы она инициировала секс чаще. Но наши чувства остаются неозвученными из-за ощущения дискомфорта или неверного убеждения в том, что любимый человек обязан читать мысли. Если мы просто надеемся получить желаемое, но не сообщаем об этом партнеру, шансы на то, что о наших потребностях подумают, малы. Мы должны взять на себя обязательство высказывать свои нужды, так, чтобы это прозвучало вежливо, но понятно для нашей второй половины. Мы гадаем, подозреваем и додумываем, не спрашивая. Некоторые из самых худших конфликтов в отношениях являются результатами домыслов и реакции на эти домыслы. Мы замечаем, что супруг стал молчалив и считаем, что он злится на нас. Мы предполагаем, что любимая не хочет пойти с нами в кино, но не спрашиваем ее об этом. Мы гадаем, почему бойфренду не нравится держаться за руки в публичных местах и думаем, что он теряет к нам интерес. Размышляя в таком ключе, мы чувствуем бессилие и смятение, а также готовим почву для недопонимания и ссор. Говорили ли вы когда-нибудь партнеру нечто подобное? «Мне казалось, что ты злился на меня, так что я решила, что ты не хочешь сходить вместе куда-нибудь». А ваш любимый отвечал, «О чем ты? Я не говорил, что злюсь. Я правда хотел пойти с тобой». Мы часто сочиняем в голове истории о том, что думает и чувствует партнер, или каковы его намерения. Даже если мы хорошо знаем этого человека, нам не всегда точно известно, что он имеет в виду или как отреагирует. Если вам нужны ясность и спокойствие, спрашивайте, не додумывайте, не подозревайте и не гадайте. Готовность спросить показывает, что мы достаточно уважаем партнера, чтобы уточнить, что у него на уме и в сердце. Задавайте открытые вопросы, приглашающие любимого человека рассказать всё полностью. Это не вопросы, основанные на догадках или предположениях, или на которые можно ответить только «да» или «нет». Вместо того, чтобы спросить «Ты за что-то сердишься на меня?» скажите. Что ты сейчас чувствуешь? Вместо фразы «Видимо, ты не хочешь идти сегодня в кино?» Поинтересуйтесь, чем тебе хочется заняться вечером? Еще один пример отсутствия открытости в общении. Говорить о том, чего мы не хотим, а не о том, чего хотим. Разговор, начинающийся с фразы «Я не хочу», заставляет партнеров встать в защитную позу еще до того, как мы закончим предложение. Это скорее приведет к негативу, чем к ясности. Подумайте, чем различаются эти два предложения и как бы вы отреагировали на них. «Я не хочу, чтобы твои родители приезжали к нам в воскресенье». «Мне бы хотелось, чтобы в воскресенье мы вместе прогулялись, а потом пообедали». Второе утверждение больше способствует получению положительного ответа и дает больше информации для партнера. Оно также предоставляет возможность для диалога, а не ставит препятствия на пути. В некоторых ситуациях нам по-прежнему будет некомфортно общаться с партнером прямо. Если вы из тех людей, кто молчалив и замкнут по природе, на формирование привычки уйдет какое-то время. Но если мы высказываемся в уверенной, доброй и ясной манере, то даем партнеру понять, что уважаем себя и ценим наш союз достаточно высоко. И поэтому мы говорим о том, что имеем в виду на самом деле. Быть сдержанными и выражаться расплывчато может показаться более безопасным вариантом в краткосрочной перспективе. Но это не послужит долговременным целям здоровой коммуникации и честности в отношениях. Как сформировать эту привычку? Можно практиковать привычку прямолинейности в общении, разыгрывая диалоги. Вы с партнером по очереди будете просить о том, что вам хочется и что вам необходимо от другого. Выделите время в начале недели на разговор, для того чтобы рассказать о какой-то своей потребности. Такие диалоги сначала будут казаться искусственными и странными, но со временем у вас получится вести их более естественно. О чем вы не говорили партнеру прямо? Подумайте о желаниях или просьбах, которые вы не выражали из-за тревоги или дискомфорта. Возможно, какие-то темы вы пытались затронуть косвенным образом, но партнер не понял вас. Запишите все, что придет на ум. Вот некоторые идеи. Необходимость большего количества тактильного контакта. Желание чего-то другого в сексуальной жизни. Желание проводить меньше времени с родственниками мужа или жены. Потребность в том, чтобы партнер уделял вам больше времени и внимания. Желание, чтобы любимый человек занимался с вами тем, что ему или ей может не нравиться. Желание, чтобы партнер сделал что-то по дому или выполнил вашу другую бытовую просьбу. Потребность в том, чтобы супруг принимал более активное участие в воспитании детей. Желание купить что-то, но вы боитесь сопротивления со стороны близкого. Желание, чтобы партнер ходил вместе с вами к психологу. Желание, чтобы любимый человек заботился о своем здоровье или сбросил вес. Потребность во времени для себя. Желание бросить работу или поменять ее. Выберите для начала практики наименее трудную тему. Если вам сложно говорить прямо, не стоит начинать работу над привычкой с обсуждения вопроса, который доставляет вам больше всего дискомфорта. Попробуйте сперва пообщаться о том, что не вызовет у вас чересчур сильную тревогу. По мере того, как вы будете обретать больше уверенности в таких разговорах, можно затронуть темы и посложнее. Будучи слушателем, позвольте партнеру выражаться открыто, но не показывайте свою реакцию. Одна из причин, по которой люди не говорят прямо, состоит в том, что они боятся, что скажет или почувствует их любимый человек. Трудно быть искренним, когда беспокоишься о том, что партнер станет дуться, сердиться или защищаться. Необходимо выслушивать друг друга без обид и гнева. Некоторые вещи бывает сложно спокойно воспринимать, особенно если они показывают нашу слабость или вызывают страх и неуверенность. Однако надо научиться выслушивать потребности партнера, не показывая негативную реакцию. Помните, что близкому человеку и так трудно быть прямолинейным. Поэтому не усложняйте все своей отрицательной обратной связью. У вас еще будет время на то, чтобы выразить свои чувства осознанным способом после того, как вы слушаете партнера. Надеемся, что благодаря этой привычке и вы, и ваша вторая половина научитесь говорить о своих потребностях прямо, с добротой и эмпатией. Просите то, чего хотите, а не то, чего не хотите. Если у вас есть какая-то потребность или желание, выражайте их позитивными словами, а не рассказывайте партнеру о том, что ему или ей нужно перестать делать или что надо изменить. Говорите о том, чего вы хотите, кратко, ясно, чётко и осознанно, используя утверждения, начинающиеся с «я». Просто произнесите вслух то, что собираетесь сказать, без эмоциональных наслоений, оговорок, хмыканий и невнятных звуков. «Я бы хотела, чтобы мы тренировались вместе, чтобы сбросить лишний вес». «Я хочу, чтобы ты присутствовала на семейной встрече». «Мне бы хотелось, чтобы мы пошли к семейному психологу». «Я хочу» чтобы ты помог мне накрыть на стол вечером. Будучи слушателем, повторяйте сказанное, проверяйте, правильно ли вы поняли, и узнавайте, есть ли что-то еще. Когда любимый человек прямо говорит о своей потребности, повторите его слова и спросите, так ли вы все поняли? Ты хочешь, чтобы я присоединилась к тебе на семейной встрече? Правильно? Если вы поняли партнера верно, спросите, есть ли ему или ей что добавить. Хочешь поговорить о чем-то еще? Будучи рассказчиком, сообщите больше подробностей. Можно произнести следующее. Да, я рассчитываю, что ты придёшь на встречу, потому что нуждаюсь в твоей поддержке и не хочу быть там единственным человеком без супруги. Или. Я хочу вместе сходить к психологу, чтобы поработать над нашей проблемой, касающейся твоей матери, дабы мы перестали спорить из-за этого. Будучи слушателем, еще раз проверяйте и отвечайте. Снова повторите партнеру его или ее просьбу, спросив, правильно ли вы все поняли. Потом скажите, что осознаете, почему это важно для него или неё Я понимаю, насколько нужна тебе на семейной встрече и почему тебе будет некомфортно, если я туда не пойду. Сообщите партнеру, что вы готовы сделать, чтобы уважить его или ее просьбу. Вам придется пойти на компромисс, если желание, которое высказала ваша вторая половина, вызывает у вас трудности или это то, чего вы не хотите. Я могу ходить в спортзал дважды в неделю, но три раза мне будет сложно совместить с рабочим графиком. Такой вариант подходит. Также вам понадобится больше информации о просьбе, если вы не понимаете, почему к вам с ней обратились. Например, если партнер настаивает пойти вместе к семейному психологу, скажите. Можешь объяснить мне подробнее, почему ты хочешь сходить на консультацию? Что, если я не могу удовлетворить просьбу? Сделайте все от вас зависящее, чтобы исполнить желание партнера или достичь компромисса, если вы понимаете, что это важно для вашего любимого человека, пусть и не для вас. Однако существуют просьбы, которые вы просто не можете удовлетворить сразу же или в случае которых не можете найти приемлемое для обоих решение. Вам понадобится больше времени на то, чтобы подумать или собрать дополнительную информацию. Если это так, объясните свою позицию с любовью и эмпатией. «Я знаю, как для тебя важно, чтобы я пошла с тобой на семейную встречу. Мне очень хочется быть там ради тебя, потому что я люблю тебя и хочу поддержать». Я до сих пор не оправилась от скандала на последних совместных посиделках и не думаю, что готова так скоро встретиться с твоими родными. Я понимаю, почему тебе нужна новая машина и как долго ты уже ездишь на этой развалюхе. Я тоже хочу, чтобы у тебя был хороший автомобиль. Сейчас у нас проблемы с финансами, и я не могу согласиться на эту покупку, пока она не станет нам по карману. Я понимаю, что тебе меня не хватало последние несколько недель. Я знаю, что тебе кажется, будто мне все равно. Пока не закончится период подачи налоговых деклараций, я не смогу изменить свое расписание. Надеюсь, ты готова еще немного потерпеть. Если просьбу, высказанную нами открыто, нельзя выполнить сразу же, всегда можно вернуться к проблеме позже так как время меняет наши решения и обстоятельства. А до того момента постарайтесь уважительно отнестись к ответу партнера и сосредоточить внимание на всем, что он или она делают для вас,